Глава одиннадцатая. Эри, Елец, триста тридцать шесть километров от бункера. С тех пор, как Эри с адаптами тронулись в путь, прошло всего-то две недели, но с некоторых пор Эри начала казаться, что вся ее жизнь состоит из дороги, и что так было всегда. Все свои семнадцать лет она шла и шла и шла, волоча на ногах лыжи, мучительно задыхаясь на подъемах и зажмуривая глаза на спусках. Заснеженные холмы сменялись равнинами, леса перелесками, вместо полуразрушенных зданий одного нежилого, заметённого снегом посёлка на горизонте вставал другой. Трудно сказать, что давалось Эри тяжелее подъёмы или спуски. На бесконечном подъёме думала, что всё бы отдала, лишь бы он поскорее закончился, а едва, завидев впереди уклон, замирала от страха. Адапты, казалось, родились с лыжами на ногах. Скользили по снегу легко, как будто рюкзаки за спинами были заполнены не поклажей, а гелием. Вверх парни поднимались, не сбиваясь с дыхания и перешучиваясь на ходу, а вниз летели, словно удерживаемые невидимой силой. Эри ни разу не видела, чтобы кто-то из них упал. У неё так не получалось. От одного только взгляда вниз начинали дрожать колени. Все наставления адаптов: ноги шире, наклонись вперёд, присядь вылетали из головы. Едва набрав скорость, Эри в панике зажмуривалась и валилась на бок. Единственным искусством, которое за время переходов успела освоить в совершенстве, были падения. Всё, хорош. Остановившись над растянувшейся посреди очередного пригорка Эри, объявил Серый. Решительно воткнул палки в снег, привычным рывком поднял девушку за плечи. Пока не научишься съезжать, дальше не пойдёшь. Как это не пойду? А вот так. Место тут удобное, ночь впереди длинная, тренироваться будешь. Время потеряем. Плюхясь в сугроб и вытаскивая портсигар, обронил мрак. Пофик. Мы с ней дольше кувыркаемся. Пусть учится. Снимай рюкзак. Серый, не спрашивая разрешения, принялся вытряхивать Эри из лямок подаренного Ларой рюкзака. Перебросил его мраку, скомандовал Эри: "А ну встань, как показывали. Наклонись вперёд, задницу подбери. Всё, пошла." он отвёл ладонь в сторону. Я вновь собираюсь придать Эри ускорения. Девушка всхлипнула, оттолкнулась и покатилась вниз. Знакомая паника настигла быстро. Эри зажмурилась и упала. Вставай. Через минуту неумолимо прозвучало над ней: "Иди наверх". "Зачем наверх? Нам же дальше нужно ехать". "Затем, что пока валяться не прекратишь, будешь скатываться, чтоб заум взялась. А если не буду?" Если не будешь, оставайся и замерзай, отрезал серый. А мы уходим. Надоело. Не шучу, оборвал он робкую попытку Эри улыбнуться. Эри прислушалась и поняла, что адапт действительно не шутит. Едва не вздрогнула, услышав, насколько серый раздражён её трусостью и неумелостью. К такой реакции Эри не привыкла. Те, кто учил её в прошлой жизни, были неизменно терпеливы и вежливы. Серый, не говоря уж о грубиянном мраке, не отличался ни тем, ни другим. "Шагай вверх", с нажимом повторил Серый. Эри, поставив лыжи боком, это называлось лесенка, принялась карабкаться на вершину пригорка. Не замерзать же в сугробе. "Чудна ты", проворчал Серый, наблюдающий за её мучениями. "Вниз лететь самый кайф же. Ни фига делать не надо. Лыжи сами едут. Поди плохо". Эри опустила голову. Надо было ей в бункере оставаться. Бросил дымящей сигаретой мрак. Он любил говорить о Бэри вот так, как будто её нет рядом. И то верно, согласился Серый. На хрена ты попаша сдалась такой сыкло? И вообще, не верю я, что он реально из наших. У нас сыкуны долго не живут. Эри в ярости ударила по снегу палкой, стараясь угодить снежным фонтаном Серова. Тот с усмешкой уклонился. Эри стиснула зубы и полезла дальше. Когда подъём закончился, под струился по спине ручьями. Давай вниз. Не позволив передохнуть и секунды, приказал серый. Умолять: "Подожди, отдышусь!" Эри не позволила гордость. Бросив на серого ненавистный взгляд, поехала. Злость на адаптов пересилила страх. В этот раз Эри не зажмурилась. Я не упаду, на зло не упаду. Сосредоточилась на том, чтобы устоять на ногах. И тут вдруг оказалось, что её тело в попытке удержать равновесие наставления адаптов выполняет само. Ноги сами разошлись на ширину плеч, корпус наклонился вперёд, колени подогнулись. Эри летела вниз всё быстрее и быстрее. И не падала. Милькнула вмятина в снегу, место предыдущего падения, и тут же пропала из глаз. Эри ехала и не падала. Самое страшное Крутой уклон остался позади, и теперь она просто катилась вперёд, одна, без лыжни, не глядя в спину ворчащему серому или мраку. Охватил вдруг дикий восторг. Ура! неожиданно для себя завопила Эри. Вскинула палки вверх, и тут одна её лыжа, как это нередко случалось, наехала на другую. Эри снова упала. "Чего ты?" серый присел рядом с Эри на корточки. Девушка всхлипывала. Ушиблась, что ли? То, что у меня почти получилось. Эри попыталась оттолкнуть Адапта. Не полезу я наверх. Вот что хочешь, делай. Не полезу и всё. Да к и не надо? Серый, оказывается, улыбался. Всё, дальше едем. Эри подняла на него недоверчивое лицо. Ты же сказал, что я буду тренироваться до тех пор, пока падать не перестану. Серый пожал плечами. Ну, надо было что-то сказать, чтобы ты дрожать прекратила. А когда первый страх перешагнешь, дальше легче. «Ничего она не прекратила», — категорично объявил подъехавший к Эри вместе с серым мрак. «Пусть наверх ползет». Эри постаралась вложить в брошенный на него взгляд все презрение, на которое была способна. «Сам ползи. Где тут еще горка?» При следующем спуске от падения Эри удержалась. Гордая собой, она и вверх поднималась уже гораздо увереннее. Адапты тоже повеселели — Даже Мрак не ворчал. Скоро посёлок должен быть, сверившись с картой, объявил на обеденном привале серый. Если не жилой, на днёвку встанем, баню поищем. Мрак согласно кивнул. Эри обрадовалась. Жилые посёлки, они с тех пор, как обитатели последнего, даже не пытаясь вступить в переговоры, погнали чужаков от ворот выстрелами. Начали обходить стороной. А баня требовалась по зарез и помыться, и одежду постирать. Посёлок оказался нежилым. Ни уходящих от ворот лыжней, ни поднимающихся в небо дымов из труб. Сами ворота, как и металлические столбы забора, покосились. Распахнутая когда-то створка висела на единственной уцелевшей петле. Дохло вынес вердикт мрак. Ну и потопали тогда. Серый проскользнул в ворота первым. Посёлок большой, баня наверняка должна быть. Следом за ним просочилась Эри, а за ней мрак. Хрянь какая-то. Двигаясь по занесённой снегом улице, услышала из-за спины Эри. "Что?" удивился Серый. Остановился. Эри тоже замерла. "Не знаю". Мрак настороженно оглядывался. "Что-то тут не то". "А что? Не пойму". Посёлок как посёлок. Серый тоже покрутил головой. Эри оглядываться даже не пыталась. Это адапты видели в темноте не хуже, чем днём, а она различала только их фигуры на белом снегу, да размытые контуры домов. Дом горелый объявил мрак и ткнул пальцем куда-то вдаль. Серый присмотрелся. Точно, одна печь осталась. Видать, пожар был. Стоп! Он хлопнул себя по лбу. Пожар? Ворота? Обернулся, указывая в сторону ворот. Что, ворота? Это жилой посёлок, объяснил серый. «Раньше был. Здесь жили и после того, как все случилось, иначе не стали бы забором обносить». И правда ахнула Эри. До того, как все случилось, жилые места заборами никто не огораживал. Сколько они таких городов и поселков проехали, лишившихся жителей в день катастрофы или немногим позже. И везде дома с давно осыпавшимися из окон стеклами, частично или полностью обвалившимися крышами – Просевшими фундаментами стояли у дороги, бывшей когда-то автомагистралью, ничем не огороженная. Люди начали ставить заборы уже после того, как все случилось. Спасались от расплодившегося в лесу зверя. И ставили их вокруг обитаемых поселков. Тут Серый был прав. Размышляла Эри на ходу. Адапты решительно двинулись в сторону горелого дома. Подъехав ближе, увидели, что пострадал не только он. Он был прав. Выгорело еще несколько домов вдоль улицы. «По ветру горело», — определил Серый. «Потому, небось, эту сторону и не отливали. Решили, что смысла нет. А только куда они все потом-то делись? После пожара, а, мрак?» Мрак пожал плечами. Предположил. «К соседям? Нафига?» Серый кивнул в сторону уцелевших домов. «Сгорело-то немного, едва ли четверть. Жилья пустого, поди как везде, больше, чем людей». Для чего им было уходить с обжитого места? Не знаю. Мрак хмуро рассматривал занесённые снегом останки домов. Говорю же, мутно тут. И смотри, вроде горка насыпана. Серый указал на печную трубу дома, который они увидели первым. Те печи обычные, а вокруг этой хрень какая-то. Эри, приглядевшись и сравнив то, что осталось от дома с другими домами, разглядела, что серый прав ба как будто и впрям выглядывала из вершины снежного кургана. А для чего так сделано? заинтересовалась она. Серый пожал плечами. Мрак сбросил с плеч рюкзак и выстегнулся из лыж. Из большого наружного кармана рюкзака вытащил складную лопатку. Буркнул: "Покопаюсь маленько. А ты пока баню поищи". Сказано было без обращения. Ясно, что на поиски отправляли не Эри. О'кей согласился с серый и уехал. Эри, которой никаких распоряжений не дали, тоже выстегнулась. Достала из рюкзака термос с остатками обеденного, почти остывшего чая. Хочешь чаю, Мрак? Адапт мотнул головой. Он уже сосредоточенно копал. Ну как хочешь. Эри уселась на рюкзак и, прихлёбывая чай, принялась делать вид, что раскопки её не очень-то и интересуют. Мрак копал быстро и умело ком, если лежавшегося снега отлетали в сторону один за другим. Земля, сообщил вдруг он. А паруса нет? фыркнула Эри. Ты там смотри хорошенько, вдруг пираты. Мрак шутку не оценил. Представить его с книгой в руках? Любой, не только с романом о мореплавателях. Вообще было непросто. Слова Эри он, похоже, пропустил мимо ушей. Буркнул: "Мёрзлая зараза" и принялся долбить суд двойной силой. Заинтересованная Эри подошла поближе. Ай! Комок отколотой мраком земли отлетел ей прямо в лоб. "Каску носи", покосившись на Эри, вместо извинения посоветовал мрак. "Раз такая везучая". И продолжил долбёжку. Эри не обиделась. К грубостям адаптов успела привыкнуть. Потёрла ушибленное место. Не так уж и больно, удар смягчила шапка. Потрогала выложенную из кирпичей трубу. Мороз, дожди и ветер сделали своё дело. Кирпичи местами высчербились и осыпались. Интересно высчербились. Эри показалось, что чуть выше уровня её глаз, трещины на кирпичах сложились в рисунок. Надо же. Эри отступила на шаг, разглядывая чудной природный каприз. Фигура в виде черепа с глазницами и перекрещённые кости под ним. Надо же. Только что пиратов по минуло, и на тебе. Однако улыбнуться Эри не успела. Пронзила вдруг понимание, что природа здесь ни при чём. Ахнула. «Мрак!» Этот возглас вырвался одновременно с ругательством, произнесённым мраком. Он выдернул из земли светлую, странной формы ветку. «Что это?» Эри тут же забыла о рисунке. Почему-то стала не по себе. «Кость!» Мрак хмуро всматривался в находку. «Обгорелая!» Я выходит могильник разрыл. Эрив взвизгнула. Тихо, прикрикнул Мрак. Костей не видала. Вернул находку на место, закидал снегом, поднялся с колен. Серого дождёмся и валить надо. Говорю же, мутное место. Он, призывая Серого, издал горлом птичью трель, излюбленный способ адаптов общаться на расстоянии, и вспомнил. А ты чего звала? Хотела, чтобы ты посмотрел. Эри показала на трубу. Мрак подошёл, присмотрелся и снова разразился руганью, в этот раз куда более злой. "Чего сразу не сказала? Хватай рюкзак, валим!" "Что там у вас?" прорал издали серый. "Зачем звал?" "У нас, непонятно рявкнул мрак. Стой, не подходи." Убегали из мёртвого посёлка так быстро, что в ушах у Эри ветер свистел. Остановиться мрак позволил, лишь когда последнее здание скрылось за горизонтом. «Что там было?» — потребовал объяснений Серый. «Вот что!» Мрак, тяжело дыша после бега, нарисовал палкой на снегу череп с костями. «На трубе нацарапано!» Серый присвистнул. «Отчего ж вы сидели?» «Да к ней я увидел!» «Это дурында!» Мрак кивнул на Эри. «Аккурат, когда до меня дошло, что могильник раскапываю!» «Зашибись дела!» Серый плюхнулся на снег. Вы можете не ругаться, обиделась Эри. Объясните толком, зачем там пиратский флаг нарисован? Адапты переглянулись, Серый покачал головой. Никак не привыкну, что ты такая бестолковая. И чему вас в бункере учат? Никакой это не пиратский флаг, а знак опасности. У нас его каждый младенец знает. Так обозначают высокое напряжение, яды, всё, что может нести угрозу жизни. Эри опустила голову, вспомнила, что в бункере подобные обозначения кое-где действительно встречались, и малышам было строго-настрого запрещено соваться туда, где присутствовали жёлтые треугольнички с чёрным черепом и костями внутри. Химические реактивы, обозначенные этим знаком, также находились под запретом. "Там, видать, отравлено что-то", продолжил серый. "Напряжению-то взяться не откуда. Значит, остаётся яд". Земля, вода, воздух неизвестно, но лучше подальше держаться. Ой. Вот тебе и ой. А мы же не успели, Эри оглянулась на мрака. Тот пожал плечами. Угля выпейте, решил серый. Хуже точно не будет. Вытащил из рюкзака аптечку, из неё завёрнутый в бумагу порошки. Не каждый младенец. Запив порошок водой, неожиданно объявил размышлявший о чём-то мрак. Серый поднял брови. Что? Ну, ты сказал, что у нас каждый младенец знаки различать умеет. А я говорю, не каждый. Это только в нашем посёлке знают, те, кого твой батя учил. Сечёшь? Серый нахмурился. Хочешь сказать, что в других посёлках могут и не знать запросто? То есть рисунок свежий, его не так давно на корабле. Серый вскинулся. Отец? Мрак кивнул. Да что происходит, а? Снова жалобно вклинилась Эри. Вы о чём? О том, что фиг поймёшь, что тут происходит. Серый выругался. Бать, ты видать, сообразил, раз знак нацарапал. Эри ахнула. Это был Кирилл? Ну, да получается, что больше некому. Они тут летом шли, напомнил Мрак, когда снега не было, и, видать, разглядели что-то, чего мы не видим. Что? Серый потёр лоб. Что там может быть отравлено? Мрак пожал плечами. Не знаю, но попусту пугать твой батя не стал бы. Дневать снова пришлось в палатке. Адапты строили предположение, что за неведомое зло прогулялось по посёлку. Эри не вмешивалась. Она съёжилась, пытаясь согреться в спальнике, который делила с сером. Зябло Эри не от того, что было холодно. В палатке растопили печку, прогрели. Она вспоминала гору присыпанных землёй человеческих костей. Мёртвый посёлок, и перед глазами вставали ужасы, которые должны были там когда-то происходить. Эри жалась к Серому. Ей было страшно и очень хотелось домой.